Глава 24. Дорс с укором сказала Гэри. Целых четыре дня ты провел в галактической библиотеке. Удрал, а мне ни слова. Опять ухитрился уехать без меня. Муж и жена смотрели на голографические изображения друг друга. Гэри только что вернулся из галактической библиотеки, расположенной в имперском секторе. Позвонил Дорс из своего кабинета, чтобы известить ее о том, что он уже в Стрилинге. Даже когда она злится, подумал Селден, она все равно красавица. И ему ужасно захотелось, чтобы жена оказалась рядом. Настоящая жена, и он мог погладить ее по щеке. Дорс, откашлявшись, произнес Селден стараясь говорить как можно строже. Я ездил туда не один. Со мной были несколько сотрудников, а Галактическая библиотека для ученых — место совершенно безопасное даже в наши неспокойные времена. Думаю, со временем мне придется бывать там все чаще и чаще. И ты собираешься и впредь удирать туда, не предупредив меня? Дорс, я не могу так жить, все время думая о смерти, как ты. Кроме того, я не хочу, чтобы ты водила меня за руку. Библиотекари этого не поймут, им будет просто смешно. Библиотекари это не хунта. Я нуждаюсь в них, и мне не хотелось бы, чтобы они нервничали. Но я думаю, что я, то есть мы, могли бы снять квартиру поблизости от библиотеки. Дорс нахмурилась, покачала головой и сменила тему разговора. Знаешь, я за последние дни пару раз поговорила с Югом. Замечательно, я рад. Его обязательно надо тормошить время от времени, а то он совсем закопался в науке. Верно, и с ним не все в порядке. Он совершенно не похож на того Юга, который был рядом с нами все эти годы. Вялый, отрешённый, и вот что странно, его искренне, страстно волнует единственный вопрос, то есть, насколько я успела понять, его непоколебимая решимость занять твой пост после того, как ты уйдешь в отставку. Но это совершенно естественно, и всё будет именно так, если он переживет меня. А ты думаешь, он тебя не переживет? Он, правда, на 11 лет моложе меня, но в жизни всякое бывает. Никто не застрахован от случайностей. На самом деле, ты хочешь мне сказать, что и сам видишь, что Юга в неважнецком состоянии. Он и выглядит и ведет себя так, словно старше тебя. И признаки эти появились сравнительно недавно. Он случаем не болен? Физически? Не думаю. Он, как и все сотрудники, проходит регулярные медицинские осмотры. Хотя я с тобой согласен, вид у него истощенный. Я пытался убедить его взять отпуск на пару месяцев, да хоть на целый год, если пожелает. Предлагал ему уехать куда-нибудь в Странтера, чтобы он совершенно отвлекся от работы над проектом. Не было бы никаких проблем оплатить ему отдых на гитарине. Прекрасный курорты, и не слишком далеко? Дорс нетерпеливо покачала головой. Не сомневаюсь, он отказался. Я ведь тоже предложил ему уйти в отпуск, а он на меня так посмотрел, словно и слова такого не знает. Наотрез отказался. Так что же с ним делать? спросил Салден. Давай подумаем, предложила Дорс. Попытаемся понять, в чём дело. Юга работает над проектом целых 20 лет, и до сих пор с ним всё было более-или менее в порядке, никаких отклонений. И вдруг, ни с того, ни с сего, именно в последнее время он страшно ослаб. Дело не в возрасте. Ему ещё 50 нет. Ты чувствуешь, что здесь есть какая-то причина? Да. Скажи, как долго ты и Юга Пользуетесь вашим электрофокусировщиком в работе с главным радиантом? Около двух лет? Ну, может, немного дольше. Насколько я понимаю, электрофокусировщиком пользуются все, кто работает с главным радиантом. Верно? Значит, в основном Юга и ты. Так? Так. Но Юга пользуется им чаще тебя. Да, Юга не отрывается от главного радианта и уравнений. Я увы, вынужден тратить много времени на административные дела. А какое действие оказывает электрофокусировщик на организм человека? Селдон удивился. Насколько я знаю, никакого особенного действия он не оказывает. В таком случае, Игорь, объясни мне кое-что. Электрофокусировщик используется в работе больше двух лет, и именно за это время ты стал сильнее уставать, стал ворчливым и раздражительным. Из-за чего? Просто я старею, Дорс. Чепуха. Кто тебе сказал, что 60 лет это старческий маразм? Ты пользуешься своим возрастом для того, чтобы брюзжать и защищаться, как неким оправданием, и я хочу, чтобы это прекратилось. А юга, который намного моложе тебя, имеет дело с электрофокусировщиком чаще и в целом дольше, чем ты. И в результате он еще более изможден, раздражителен и неуправляем. И потом он совершенно по-детски относится к вопросу о наследовании твоего поста. Тебе не кажется, что тут есть над чем задуматься? Конечно, есть над чем. Возраст и переутомление. Нет, не возраст и не переутомление, а электрофокусировщик. Это он вас обоих так измотал. Немного помолчав, Сэлден задумчиво проговорил: Доказать, что это не так, Дорс, я не могу, но не понимаю, как это может выглядеть. Электрофокусировщик устройство, продуцирующее необычное электронное поле. Но это, всего навсего все поле действия которого люди подвергаются постоянно, оно не может нанести человеку никакого вреда. Но как бы то ни было, мы не можем отказаться от использования этого прибора. Без него совершенно невозможно продолжать работу над проектом. Хорошо, Гари. А теперь я хочу попросить тебя кое о чем и прошу тебя помочь мне в этом. Не удаляйся из помещений проекта никуда, не предупредив меня, и не делай ничего необычного, не поставив меня в известность. Понимаешь? Дорс, как я могу согласиться на такое? Ты пытаешься натянуть на меня смирительную рубашку. Это ненадолго. На несколько дней, максимум на неделю. Но что может случиться за несколько дней и даже за неделю? Положись на меня сказала Дорс